Глава 9. Лука. Смотрю на сонно ползущую по стеклу муху. Так же движутся сегодня и переговоры с китайцами. Фрол посматривает на меня из-под насупленных бровей, но мне всё равно не включиться в процесс. В блокноте вместо заметок неизвестной науки геометрические фигуры. Мысли мои рядом с мной, и полагаю, именно это сейчас написано на моём лице. Руслан не в курсе наших последних разборок с Фролом. Он с упоением смотрит на жену, балакающую на китайском и делает пометки к контракту. Вот вроде от одних родителей девчонки, но какие разные. Гарантийные обязательства и гарантию мой банк даст без проблем. Голос Дмитрия льётся как реченька. Старый жук разведёт кого угодно. Знаю за ним единственный промах за всю жизнь, когда хотел охмурить мою Мэл. Поспешил, народ посмешил, и меня порадовал. Вовремя я тогда нарисовался. И 2 года всё путём, как по рельсам. Зато столько глупостей, как в это утро я за всю жизнь и наделал. Повёл себя как полный идиот. Да Ещё дверь на ключ не закрыл. А то воспоминание бросает в жар и звенит в кокондёрах. Моя горячая булочка завела меня не на шутку. Сейчас в ахапку её и в отель на залив. Впереди выходные, за пару дней прочищу мыл мозги, и не только. Надоел этот детский сад. Надо после свадьбы отделяться, иначе свет батюшка нам жизни не даст. В каждую бочку влезет с затычкой. После свадьбы. Да жить бы до нее в здравом уме и памяти. Под столом мне прилетает по ноге от Руслана. Приосаниваюсь и вижу, что Фрол уже прощается с партнерами. Большой экран на стене гаснет. Я еще нужен? Вскакиваю, как школьник после звонка. Руслан закатывает глаза, а Фрол, сложив руки на животе, откидывается в кресле. А ты сам как считаешь, мил человек? Марусь смотрит на меня с сочувствием. Ещё немного и полетит моя голова с плеч, но ради Мел её и потерять не жалко. В следующий час мы обсуждаем выторгованные условия и подводим под контракт юридическую базу. Пар моих замечаний заслуживают похвалу от Фрола. Руслан подмигивает мне. Дядька специально придержал эти ремарки, давая мне шанс заработать очков. Перед истерчавшим боссом. Вот тоже. Как уехать от него? Мы же проводим вместе большую часть времени. И мне нравится работать на Фрола. Мэлз искучает без меня и своей весёлой семейки. Хотя раз она так ломится отсюда, может, отдельный дом и есть решение всех проблем. Руслан лихо присоседился справа от Фрола, а слева уже занято. Не скажу, что оттенки бирюзы мной любимы до безпамятства. Но дом такого цвета с белыми колоннами и башенками на соседнем участке смотрится обалденно. Хозяева редко приезжают, почти всё время проживают на Кипре. Но мне и не потянуть такой дом по финансам пока. Пока. Для своей семьи я горы сверну. Рус, смешливый голос Фрола, рушит мои воздушные замки. Втащи мальчонки в ухо. Вздрагиваю. Опять я улетел. Перехватываю дядькину руку. Не надо в ухо. Нормально всё. Улыбаюсь я и умоляюще смотрю на босса. Фрол Матвеевич, можно я пойду? Иди и не греши, назидательно наставляет Фрол. Стоит огромных усилий, чтобы нервонуть бегом из кабинета. Спускаюсь бегом в комнату Мэл. Пусто. Набираю невестушки номер вне зоны доступа. Что за дела? В бане, может, уснула после стольких переживаний? Обигает территорию Но моей крохи нигде нет. Тяжелое подозрение закрадывается в душу. Появился вопрос к будущему тестю. Возвращаюсь в дом и поднимаюсь по лестнице. Руслан. Фрол читает сообщение в телефоне и меняется в лице. Меня нет. Он обегает стол и забирается в шкаф. В ту же секунду в кабинет влетает Марго, шурша пышной юбкой розового платья. Взгляд свинцово-серый глаз не обещает ничего хорошего. Где, господин Горин? Чеканит она, как её благоверный мяч. Так вышел только, прищу улыбку в кулак, кашлю. Ты разве его не встретил? Покрываешь приятеля, да? Марго выглядывает в окно и говорит уже скорее себе, чем мне. Вряд ли он рискнёт ногами. Марусь шлёт мне воздушный поцелуй и поспешно покидает кабинет. Один на один я скорее угоманю проснувшийся вулкан по имени Марго. И моя жена это прекрасно знает. Ты в курсе, что Фролочу дил? Марго усаживается на диван, закидывает ногу на ногу, и балетка слетает с её ноги. Падаю перед Марго на колени и возвращаю туфлю на место. Выкинул таблетки, прохожусь ладонью по колену Марго и смотрю на неё с неподдельным восхищением. Моя задача сейчас выкурить её из кабинета любым способом. Тебе кто-нибудь говорил, что твои ноги произведение искусства? Убери лапы. Она дёргает меня за чёлку. И таблетки это вообще не проблема по сравнению с Марго малышка. Значит, идёте ещё задние малышом? Круто. Ставлю на девчонку. Еле успевают скакать, когда Марго резко поднимается с дивана. И ты туда же. На своих детей пора ставки делать. Не буду больше рожать. Сколько вообще можно? Дверцы шкафа с грохотом распахиваются. Столько, сколько нужно. Глаза Фролы метают молнии. Хм. Ставит Марго руки в боки. Хм, повторяет Фрола её слова и движения. Ребята, спокойно. Встаю между ними. Давайте всё обсудим. И вообще, мы пообедаем сегодня или нет? Дама в панаме. Фрола тодвигает меня в сторону. Ты же любишь цветы, а дети цветы жизни. Да, только я цветы эти не для казармы рощу. Ты куда дочку отправил, чудище? Марго ударяет Фролу кулаками в грудь. Для него это равносильно комаринмукусу. Пороха понюхать, обнимает он жену. С ней Егор, Маргош, всё путём. Это же двухмесячные сборы. Вернётся, мозоли кремчиком сведёт, волосики покрасит, какие-то шрамы лазер ему удалит, а какие-то жених любви залечит. Какие шрамы? Голос Марго срывается. Ты себя вообще слышишь? Королева, ты меня любишь? Фрол подхватывает жену на руки. Знаешь же, что люблю, кладёт она ему голову на грудь. Не могу на тебя долго сердиться. Пойдём тогда, мирись-мирись, сделаем, ракочет Фрол и прижимая ценную ношу к груди, шагает к дверям. Роняет мне через плечо: "Скажи Анне, чтобы накрывала". А обошлось. Горечи, мой роднули. Будем ждать пополнения. Эх, Егору уехал смыл. Не с кем даже ставки сделать. убирает документы, мысленно соглашаясь с решением Фрола. Где Мэл? В кабинет вальвится Лука, глаза его лихорадочно блестят. Только не говори, что она уехала. Господи, пошли мне терпения.